Когда крышка капсулы отъехала в сторону и надо мной появилась фигура с маской вместо лица, я сделал то, о чем мечтал несколько долгих минут. Ну или попытался. Рванувшись вперед, я постарался нанести как можно более сильный удар в бугорок носа, выступающий под маской. Встречный удар в грудь заставил меня подавиться, упасть назад в капсулу и желанно хватать ртом в воздух, тщетно стараясь добыть хотя бы глоток кислорода. Охранник электронном повел рукой и теперь на меня смотрело дуло карткоствольного автомата. «Ты выбрался оттуда только для того, чтобы сдохнуть здесь?» Голос охранника звучал приглушенно, а глаза смотрелись неподдельным интересом. «Нет? Тогда вылезай и пошли». Зал выглядел точно так же, но я теперь смотрел наряду дубль капсул совсем другим взглядом. Как на двери персональных склепов, как на мрачные надгробия на кладбище. У дальней капсулы возились двое, покое что-то в большой черный мешок. Я не стал приглядываться. «Иди вперед!» отталкиваемый с валом автомата, я двинулся в указанном направлении. Мимо проплыли еще три таких же зала и всюду суетились безликие люди. Один раз мы пропустили двоих охранников с надугой волокущих мешок. Горло подступило ком и меня затошнило. Очередной толчок, и я, переселив тошноту, двинулся дальше. Поднявшись по лестнице, мы оказались в коридоре, напоминающем гостиничный. Только на дверных табличках вместо номеров, ники, У дверей надписью «Блэк Диск» мы остановились. Заходи, располагайся, отдыхай. Второй раунд – завтра. По коридору ходить можно, покидать его – нет. Общение с другими участниками не запрещается, ну и не приветствуется. Хотя вряд ли ты захочешь их видеть. Голос охранника звучал холодно и равнодушно. Только имей в виду, на случай, если ты решишь чего-то над собой вытворить, в помещении есть видеокамеры. Охранник усмехнулся. Слишком много на тебя поставили, и я в том числе. Не разочаруй меня, малыш. Охранник пятится несколько шагов. Видимо, все еще опасаясь нападения. Потом разворачивается и уходит. А мне ничего не остается, кроме как войти в комнату.